чеснок. Он полулежал на низенькой тележке с подшипниками и ел чеснок. Ноги его свисали с тележки, ноги ему были уже не нужны. Правая рука нужна была для того, чтобы поддерживать тело, левой он подносил ко рту то хлеб, то чеснок. Голова — нормальная детская голова, умные глаза, большой открытый лоб, веснушки. Обычная голова, неестественно огромная, по сравнению с тщедушным и почти никуда не годным телом. «Я могу зубок чеснока совсем без хлеба съесть», — похвастался я. «Ты откуда такой умный?» Я ответил. Он улыбнулся, усмехнулся, невесело. «Тебя как зовут?» «Рубен». «А меня Миша». Он в очередной раз откусил от куска хлеба. Кусал он как-то странно, пытаясь за один раз запихнуть в рот как можно больше. Чеснок же он подносил ко рту бережно. От чеснока он откусывал едва заметный кусочек. Чеснок он почти лизал. Жевал медленно. Я знал, что жевать ему было тяжело. м и о п а т и я Ты дурак, Рубен. Видишь ли, задача состоит в том, чтобы съесть как можно большее количество хлеба с как можно меньшим количеством чеснока. Понятно? Понятно. Здесь плохо кормят. Значит, у тебя где-то должна быть спрятана соль в бумажном пакетике. С о л ь ю можно много хлеба съесть и перец. Соль тебе приносит ходячий столовой, а перец передает из дома. Я угадал? Приблизительно. Соль мне действительно приносит, а перец я покупаю. Но у меня есть кое-что получше перца. Вечером покажу. Я начинаю надеяться. Ты, Миша, как пацаны. Какие пацаны? «Ты в шахмату вслепую можешь на шести досках?» «Могу, а что?» «Я рассказываю про пацанов. Он слушает, забыв про хлеб и чеснок». «Все сходится», — говорю я. «Ты играешь на шести досках вслепую, у тебя соль в пакетике». «Соль у меня в пузырьке». «В пузырьке она не так мокнет». «Неважно, у тебя есть соль, ты нормально играешь в шахматы, и ты назвал меня дураком. Меня тоже пацаны часто дураком называли». «И ты не обижался?» А на что обижаться? С виду я умный, и язык у меня хорошо подвешен, но на самом деле я дурак. Я молчу. Похоже, придется рассказать ему главное. Все равно он догадается. Знаешь, Миш, я и вправду дурак. Я не умею играть в шахматы. Совсем. Не беда, я научу доставать доску. В том-то и дело, с доской я умею. С доской любой дурак сумеет. Но ведь если человек не помнит, где какая фигура стоит, какой из него шахматист? Все, кто не умеет играть в шахматы вслепую, по-твоему, дураки? Конечно. Вот тебе пример. Меня пацаны этому учили. Представь себе. Весь дед о м Миша откидывает голову назад, прикрывает глаза. — Может, ты дурак, но с тобой весело. — Представил? — Представил. — Убери девочек. Они не играют в шахматы. Для девочек это не важно. Убери тех, у кого родители пьют, тех, кому хоть раз в жизни давали наркоз, тех, кто пошел поздно в школу. Теперь убери ДЦПшников. ДЦП — болезнь мозга. Все эти люди по определению не могут быть умными. Кто у тебя остался?» Миша открывает глаза. «Мы с Федькой». «У Федьки какая инвалидность?» «Никакой, хромает немножко». «Я так и думал, его сюда и привезли, потому что дурак». к ф е д к а не такой уж и дурак». В шахматы и г р а е т Нет. Понятно. Остаешься ты. Один ты. Обидно. Пацанов много было. Погоди, значит, у нас тут дурдом, что ли? Конечно, дурдом. И книжки специальные, и еда плохая. Дурдом и есть. Нормальные книжки, никакие не специальные. Ты учебник математики. За какое время можешь прочитать? Болел как-то долго, пропустил много. Прочитал получебника за неделю. Правильно. Значит, ты как пацаны. Ты нормальный, остальные дураки. А там на Оле все дети нормальные. Я тоже сначала не верил. Это все пацаны между собой придумали. А потом нам учительница математики после контрольной работы сказала, что если бы мы учились в общеобразовательной школе с нормальными детьми, мы были бы двоечниками. Нам оценки жалости ставят. Она все объяснила. Она сказала, что от наших оценок нужно отнимать по два балла, получится настоящая цифра. У меня одного тройка вышла, в остальных двойки и колы. Она настоящая учительница была. Своли, подменная у нас работала. Кричала сильно. Так она со злости это сказала. Конечно, со злости. Взрослые со злости только правду и говорят. Вот врачи, когда с п р о с и ш ь что-нибудь важное, улыбаются так добренько. Будешь ходить, будешь ходить. А однажды мой лечащий врач в больнице ручку уронил, полез под кровать, когда разогнулся, сказал со злостью, «Зачем его лечить? Все равно ходить не будет». Так и эта учительница. Я ее на следующий день стал про оценки спрашивать, а она заулыбалась и сказала, что я ее не так понял. Добренько так сказал, ласково. Я сразу понял, врет. Я теперь всегда от своих оценок по два балла отнимаю и учиться стараюсь хорошо. Учителя пятерки ставит, но я-то знаю, что это тройки. Миша погрустнел. Миша начал считать. Лицо у него в это время стало, как у Сашки Поддубного, когда он над шахматным ходом думал. Не сходится у тебя? Я не круглый отличник. Все у меня сходится. Тебе-то зачем учиться? Ты все равно умрешь скоро. У тебя миопатия. А тебе зачем? Я в Новочеркасск верю. Ты знаешь про Новочеркасск? Слышал? Это про интернат, где картошку дают и живу т долго. Про него. Брехня все это. Не верю я. А я верю. Только туда не всех переводят, а только тех, кто учится хорошо. Миша посмотрел на меня внимательно, как на шахматную доску. После ужина все пойдут кино смотреть по цветному телевизору. Три мушкетера. Ты не ходи, и я не пойду. Я книжку читал. Хорошо э т о т у вас. Телевизор цветной. «Ты дурак, Рубен. Телевизор не главное. Мне хочется посмотреть кино, но я слушаюсь Мишу. К тому же я тоже читал книжку. Если читал книжку, зачем кино? Нам приносят обед, я ничего не ем. Выпиваю компот. Компот по цвету и вкусу слабо отличается от воды. Я откладываю хлеб с обеда. Когда хлеб высохнет, его можно будет грызть, как сухари. Вечером приносят ужин. На ужин я тоже ничего не ем». Хлеба на ужин дают только по полкусочка. Пытаюсь выпить содержимое стакана. На вкус гадость. — Что это? — спрашиваю я Мишу. — Питье. Я слышал, как нянечки говорили, что питье несут. Я думал, они так шутят. У вас всегда так кормят. Питье как питье. Ты его не нюхай и не пробуй. Пей з а п о м Там дневная норма сахара. А кормят нормально. В октябре борщ еще ничего. А свежей капусты к декабрю хуже. Летом дают яблоки. д года назад дали арбузы каждому по ломтику. На 7 ноября — Новый год, и День Победы дают курицу. Ты что больше любишь, ножки или крылышки? Ножки. Можно кость разгрызть и долго мозг сосать. Это же ножки, н о это уж как повезет. Утром 1 января дают по две ложки жареной картошки. Это специально делают, чтобы старшеклассники после пьянки проснулись. Каждый первый четверг месяца дают колбасу 60 грамм. столовой, может, и 60 грамм, нам меньше. Еще иногда вкусные вещи дают. Капусту соленую или икру кабачковую. Можно нянечек попросить, они тебе капусту или икру на хлеб положат. На хлеб больше положат? Нет, не больше. Но если икру к а б а ч к о в у й с перловой каши снимаешь, ее совсем мало получается. А на хлебе все тебе достается. Пусть лучше она в хлеб впитается, чем в кашу, верно ведь? Миша становится серьезным. Миша с гордостью прерывает рассказ. — Ладно, хватит болтать. Говоришь, у пацанов соль была? — Была. Я хотел у тебя попросить соли. Я новенький, у меня с в о е еще нет. — Попросить? — передразнивает он меня. — Интересно, кто тебе соли просто так даст? — Ладно, живи, пока я добрый. Подползи к дивану. Что найдешь за диваном, неси сюда. Я и сам могу ползать, но у тебя быстрее получится. Я ползу к дивану. Между диваном и батареей парового отопления нахожу баночку с солью и завернутую в газету бутылку. «Миша!» — говорю я. «Ты как хочешь, но я пить не буду. Я вино еще никогда не пил». «Это не вино!» — отвечает Миша. «Тащи сюда». От дивана до Миши пара метров. Я бережно толкаю с о л ь ю бутылку к Мише. У бутылки странный запах. Миша приоткрывает горлышко бутылки, Достает из кармана тетрадный лист, кладет на пол, перекладывает на бумагу наш хлеб, открывает баночку с солью, щедро посыпает хлеб солью, наклоняет над хлебом бутылку тоненькой струйкой, льет на хлеб подсолнечное масло. И я не смог бы так точно одной рукой управиться с бутылкой. Я не скрываю восхищения, я поражен. И часто ты так у з н а е ш ь Когда захочу, моя бутылка. Я поражен. «Целая бутылка подсолнечного масла?» «Половина. Закончится, еще куплю. Деньги родители передают?» «Нет у меня родителей», — гордо говорит Миша. «Я покупаю масло на свои деньги. У нас пожарники-шефы. Они каждый год конкурс наглядной агитации в детдоме проводят. Победителям дарят фотоаппараты. Я свой продаю, понятно? И каждый год ты побеждаешь в конкурсе?» «Конечно!» Я к этой наглядной агитации подписи делаю из цветной фольги. Мне все равно, кто победит. Чья бы работа не победила, подпись будет моя. а Пожарники — хорошие мужики. Они для своей выставки мне подписи заказывают. Один раз три рубля дали. В прошлом году мне шахматы подарили, я их тоже продал. Зачем мне шахматы? Миша не спешит есть свой хлеб. Он ждет, пока масло получше впитается. Масло уже растворило соль на хлебе. Я тоже не спешу. Мы делаем вид, что хлеб с маслом нас совсем не интересует. Миша показывает, как он делает эти подписи. Тонкими изящными пальцами он очень точно намечает ш а р и к о в о й ручкой на фольге контуры будущих букв. Намечает с изнанки. Плавно в о д и т по фольге ручкой, переворачивает фольгу, опять вводит ручкой, контур проступает медленно, очень медленно. Наконец Миша откладывает ручку и протягивает фольгу мне. На фольге каллиграфическим почерком выдавлено слово. Одно слово. «Рубен». «Мы и д и м хлеб. Хлеб очень вкусный». В тот момент мне казалось, что на свете нет ничего лучше черного хлеба с солью и подсолнечным маслом. Я съедаю свой хлеб быстро. Миша жует не спеша. Он говорит, что ест медленно, чтобы растянуть удовольствие, но я ему не верю. Я знаю, что ему тяжело жевать. Миша доедает хлеб, затыкает бутылку куском газеты. Я толкаю бутылку к дивану, прячу ю Ужин закончен. Миша смотрит на меня. «Так говоришь, они все умерли?» «Все. Жалко. Конечно, жалко. Они хорошие были. Ты не понял». — говорит он сухо. — Жалко, что я с ними в шахматы не поиграл.